Глава третья. «Нет, я его не знаю», — произнес коп постарше, который еще на пути к дверям успел сообщить Деккеру с Джеймисон, что его зовут Уил Карри. Его напарник тоже помотал головой. Оба разглядывали мертвеца в форме, лежащего на полу подвала. Труп наверху они уже видели, и ни один из полицейских тоже его не признал. Карри ткнул мертвецу в грудь. «Нет, бляхи, у нас она обязательно». «А может, вы просто и не можете его знать?» — спросил Деккер. «В смысле, неужели у вас в отделе так мало народу?» Карри ненадолго призадумался. «Абсолютно всех патрульных я, естественно, знать не могу, но действительно знаю очень многих». Деккер заметил. «Пистолета в кобуре нет». Карри кивнул. «Ага, я тоже обратил внимание. Рации тоже. Короче, нужно звонить. Пускай отдел убийств всем этим занимается. Донни, доставай ленту, обноси периметр, и чтобы даже муха сюда не проскочила». Донни отправился выполнять распоряжение, а Карри достал телефон, отошел в дальний угол подвала и набрал номер. Деккер присел на колени и еще раз оглядел тело. Джеймисон заглянула ему за широченное плечо. «Как его убили?» — полюбопытствовала она. Явных ран нет, как и у того наверху, несмотря на море крови. Смерть от повешения обычно не вызывает кровопотери», — заметила Джеймисон. «Если только нет каких-то наружных повреждений». «На одежде тоже нет крови». Констатировал Декер. Так что просто не представляю, в чем дело. Кари опять подошел к ним. Так, мне нужно снять с вас показания. Давайте-ка по-быстрому отсюда. Детектив у меня голову открутит, если вас тут застанут. Все поднялись по лестнице, прошли через выломанную заднюю дверь во двор. Карри ткнул в нее пальцем. Как это вышло? Надо было побыстрее попасть дом, отозвался Декер. Я все объясню. Гроза практически прошла, небо в основном очистилось, и над головами кое-где даже просвечивали звезды. Карри вытащил записную книжку. «Ну, давайте по очереди». Деккер, а потом Джеймисон подробно сообщили ему, что делали и что видели. Едва успели покончить с этим делом, как услышали чей-то голос. «Алекс, все в порядке?» Обернувшись, они увидели, что возле забора, перегораживающего оба участка, стоят Эмбер с Зоей. «Идите в дом, мы скоро», — крикнула Джеймисон в ответ. Повернулась Каре, когда те двинулись обратно. «Это моя сестра Эмбер и ее дочь Зоя. Мы приехали к ним в гости». «Выходит, они там живут?» — уточнил Карри. «Да. С ними нам тоже нужно поговорить. Они могли что-то видеть. Может, что-то связанное с этими двумя». «Ладно, нет проблем», — кивнула Джеймисон. «А чем вы оба занимаетесь в ФБР?» — поинтересовался Карри. «Вычисляем людей, которые убивают других людей», — ответил Амос. «Примерно как в этом доме». Карри, похоже, уловил, к чему клонит Деккер. «Это дело не федеральной юрисдикции». — Вы удивитесь, как часто дело одной юрисдикции вдруг становится делом другой юрисдикции, — отозвался Деккер. — Короче, можем пособить. — Деккер? — возмущенно вмешалась Джемисон. Мы в отпуске. — Как раз сюда и приехали, чтобы быть подальше от всякой такой фигни. — Может, и так, — невозмутимо ответствовал Амос. — Но лично у меня нет никаких причин держаться подальше от этой фигни, как ты это все называешь. — Это не в моей компетенции, — Кари помотал головой. — Разбирайтесь с детективами. — Разумно, — согласился Деккер. Карри захлопнул записную книжку. «Но раз уж вы все равно здесь, есть какие-то мысли, что тут произошло?» Амас оглянулся на дом. «Повешение обычно предусматривает какие-то личные мотивы, это контролируемое действие. Не лучший способ расстаться с жизнью, умираешь либо от души, либо от перелома шейных позвонков, и то, и другое требует времени». «Ну, а парень в подвале?» – спросил Карри. «Так это коп или нет? Если нет, почему в форме? И опять-таки, как именно он погиб?» Никаких повреждений я лично не видел, но на губах пена, так что это может быть и отравление. И вот что еще, чей-то вообще дом? Этих двоих или чей-то еще? Карри успел опять открыть блокнот, и теперь снова строчил в нем что-то. Еще что-нибудь? Угу. Думаю, что ваш медэксперт голову сломает, пытаясь определить время смерти. И почему же? А потому что кое-что там с точки зрения судебной медицины совершенно невероятно. По крайней мере, из того, что я сам видел.